Глава 28 Сиена. Я с трудом разлепляю глаза, и требуется мгновение, чтобы расплывчатая картина ярко-белой комнаты обрела четкость. В ушах раздается настойчивый, раздражающий звуковой сигнал. Чёрт, где я? Кажется, я парю в облаках, Мое тело онемело, если не считать тёплого покалывания в левой руке. Я с трудом могу глотать, в горле пересохло. От лёгкого кашля в грудной клетке возникает острая боль. «Господи, неужели меня сбил автобус?» В груди нарастает паника. Я продолжаю моргать, пытаясь прояснить зрение. «Мне нужно видеть, чтобы успокоиться». В памяти всплывает образ Джейми, стоящего надо мной с садистской ухмылкой. Веревки впиваются в запястье, руки связаны за спиной, холодное лезвие — «Нет, нет, нет, пожалуйста! Господи, не позволяй ему быть здесь!» «Детка, Сиена!» Слева от меня раздается хриплый голос, который я сразу узнаю. У меня нет сил повернуть голову, но я знаю, что он здесь. И я знаю, что он... Это тепло, которое я ощущаю на своей ладони. «Она очнулась! Кто-нибудь! Идите сюда и помогите ей, черт возьми!» — ревет он. «Навсегда мой защитник». Он смотрит на меня налитыми кровью глазами, а черты лица искажены паникой и чувством вины. Его фигура отчасти спасает меня от яркого света больничных ламп, обжигающего глаза. «Чемпион!» — с трудом выдавливаю я. Шш, принцесса, все в порядке, с тобой все хорошо!» Его голос дрожит. От осознания, что он рядом, мгновенно становится легче. Белые стены, звуковые сигналы, его испуганное лицо. «Я в больнице!» «А, Сиена! Вы снова с нами, дорогая! Как себя чувствуете? Что-нибудь болит?» — спрашивает бесстрастный женский голос, пока я осматриваю палату, пытаясь определить, где она. У стеклянной двери замечаю невысокую даму средних лет в очках с толстыми стеклами. брюнетку с идеальной стрижкой Боб. Поверх белого халата на ее шее висит стетоскоп. Подойдя, она улыбается. «Я... я...» Кашлянув, я пытаюсь снова. «Я чувствую онемение», — хриплю я. «Что, что со мной случилось?» «Вас доставили сюда две ночи назад, после нападения. Вы получили серьезную травму головы, которая вызвала небольшой отек головного мозга. Мы поместили вас в отделение интенсивной терапии, чтобы следить за отеком, который, рад сообщить, значительно уменьшился. Однако у вас сломаны два ребра и несколько неприятных синяков на руках и ногах» а также швы на порезах на животе. Я слышу ее слова, но с трудом могу сосредоточиться на том, что она говорит. Так со мной все будет в порядке. Мы хотим подержать вас здесь еще несколько дней, чтобы понаблюдать за отеком. Поскольку вы то теряете сознание, то возвращаетесь к нам, мы хотим понаблюдать вас, чтобы выявить любые внутренние кровотечения или прочие последствия, «А пока мы будем давать вам обезболивающие, чтобы облегчить дискомфорт. проведем еще несколько анализов крови, чтобы следить за вашими показателями, прежде чем решим вас выписывать», — сообщает она, едва отрывая взгляд от своего планшета. «Сейчас нам нужно, чтобы вы отдохнули и восстановились. Вашему рыцарю в сияющих доспехах не помешал бы перерыв. Он не отходил от вас ни на шаг с тех пор, как вы поступили в больницу». Она смотрит в сторону Келлера, и на ее губах появляется улыбка. Он так сильно сжимает мою руку, как будто думает, что потеряет меня, если отпустит. «Спасибо, доктор». «Отлично. Отдохните немного, а я вернусь проведать вас во время обхода через час». Отодвигая от лица планшет, она одаривает меня мягкой улыбкой и уходит. Я смотрю на дверь, ломаю голову, чтобы собрать воспоминания воедино. На краю сознания меня дразнит голос Джейми. Вот что бывает, когда ведешь себя, как шлюха Сиена. Я просил тебя вернуться ко мне, но ты не слушала. Жду-не дождусь, когда Келлер увидит тебя такой, жалкой, бесполезной сучкой, какая ты и есть на самом деле. Я помню, что он швырнул меня через всю комнату, как тряпичную куклу. Мужчины кричали, чтобы он остановился, а он продолжал пинать меня снова и снова. Каждый удар отдавался болью во всем теле. «Помню, как хотела защитить своего ребенка, но более от того, что я не могла этого сделать, меня чуть не убило». «Сиена, как ты себя чувствуешь, детка?» Тихий голос Келлера возвращает меня к нему. «Мне удаётся повернуть голову достаточно, чтобы рассмотреть его. Я вижу перед собой поверженного человека. И это разбивает мне сердце». Его чёрные, как смоль, волосы растрёпаны, на лице двухдневная щетина. Его темные опухшие глаза кажутся еще темнее из-за кругов под ними. Он выглядит сломленным. Я сломила самого сильного человека на планете. Он гладит меня по щеке грубыми руками, и я погружаюсь в это ощущение. Даже сейчас его прикосновение пронзает меня электрическим током, почти возвращая к жизни. Осознание обрушивается на меня, как тонны кирпичей. Он убил Джейми голыми руками. Он наемный убийца мафии. Лука, гребаный мафиози. Я велела ему убить Джейми. Сломленный человек, стоящий передо мной, с залитыми слезами щеками, убил человека, чтобы защитить меня. И меня это ни капли не пугает. В глубине души я знаю, что этот человек способен на что угодно, но только не причинить мне боль. Он мой защитник. Если хочешь, чтобы я ушел, я уйду. Я знаю, что ты, вероятно, боишься меня. Я многое скрывал от тебя. У тебя есть полное право злиться на меня. Но знай, Сиена, я бы, не задумываясь, сделал все это снова ради тебя. Я вот такой, ты видела своими глазами. Маски больше нет. Его голос срывается, одинокая слезинка скатывается по его лицу. Этот человек несет на своих плечах всю тяжесть мира и ему не с кем было разделить это бремя. Рядом не было никого, кто принял бы его таким, какой он есть. Неважно, кто он и что он сделал, он мой Келлер, мой чемпион. Я буду любить его не вопреки его недостаткам, а за них. Без него не было бы жизни. Он спас меня. Теперь я должна спасти его от него самого. «Келлер, мне нужно, чтобы ты выслушал меня и выслушал как следует». «Ты неплохой человек. Да, ты можешь совершать ужасные поступки, но в глубине души ты не ужасный. Я говорила тебе, что хочу знать все твои стороны, а не часть. Я всегда буду любить тебя, несмотря ни на что». Произношу я, и в горле встает ком. Пока он переваривает мои слова, его лицо остается невозмутимым, бесстрастным. Каждая секунда, что он не отвечает, тянется вечность. «Чёрт, Сиена!» Он морщится и проводит руками по волосам, затем накрывает мою ладонь своей и опускает руку, пряча от меня свое лицо. Я чувствую, что он отталкивает меня. Почему он не ответил, что тоже любит меня? «Келлер, пожалуйста, поговори со мной. В моем голосе явно слышится отчаяние. Я не могу потерять его, я не могу жить без него. Почему он ничего не говорит? Ты пугаешь меня, Келлер. Пожалуйста». «Просто скажи что-нибудь, ты нужен мне?» Его полные слез глаза встречаются с моими. В них читается чистая мука. Наклонившись, он нежно целует меня в губы. Так целуют, когда прощаются, а никогда желают признаться в любви в ответ. «Ты моя королева, Сиена. Я каждый грёбаный день благодарил судьбу за нашу встречу. Я не достоин быть твоим королем. Ты чуть не погибла из-за меня, а я едва подоспел к тебе вовремя». Я не могу жить своей жизнью, зная, что подвергаю опасности твою. Пока ты жива и в безопасности со мной, все будет в порядке. Я знал, что не смогу удержать тебя, но все равно пытался. Мне чертовски жаль, Сиена. Ты вытащила меня из тьмы. Я обещаю, что буду работать день и ночь, чтобы однажды стать мужчиной, достойным твоей любви. Но просто знай, что я люблю тебя. Я люблю тебя больше жизни». Я люблю тебя достаточно сильно, чтобы понимать, что должен тебя отпустить. Я буквально вырву свое сердце из груди и растопчу его. Я приму это, зная, что ты можешь прожить свою жизнь свободно и счастливо. Нет, нет, нет, Келлер, не делай этого. Не поступай так с нами. Пожалуйста, я умоляю тебя. Слёзы рекой текут по моему лицу. Ощущение такое, что в грудь вонзают нож. Когда он продолжает, его губ срывается всхлип. Черт, мне так жаль. Надеюсь, однажды ты сможешь простить меня. Ты всегда будешь единственной, кому принадлежит мое сердце. Никогда не забывай об этом, никогда не переставай быть моей идеальной маленькой зажигалочкой. Он встаёт, слезы градом катятся по его щекам, затем наклоняется и запечатлевает на моём лбу нежный поцелуй. Мне нечем дышать, весь воздух выкачали. Сердце, словно вырвано из груди, я чувствую опустошение, одиночество. Неужели тебе меня недостаточно? Почему ты не можешь просто любить меня и быть единственным мужчиной, который останется в моей жизни? Перестань притворяться, что ты не достоин моей любви, ты достоин. Как я смогу жить дальше без тебя? Ты владеешь моим сердцем так же, как я владею твоим. Ты отказался от единственного боя, который мог бы принести тебе покой. Вытирая слезы тыльной стороной ладони, я всхлипываю. Горло подкатывает желчь. Он, человек, способный лишить другого жизни голыми руками, едва может смотреть на меня. У него не хватает смелости бросить меня, глядя мне в лицо. Ты можешь, по крайней мере, сказать, что я тебе не нужна, глядя мне в глаза. Будь мужчиной и скажи то, что хочешь, что между нами все кончено. Мой голос становится все громче, по мере того, как я говорю. — Не смей говорить, что тебя недостаточно, — огрызается он. — Это я недостаточно хорош для тебя. Что бы я ни делал, тьма, поселившаяся во мне, никуда не денется. Ты заслуживаешь света. Вот почему между нами все должно быть кончено, Сиена. Я сокрушенно вздыхаю. — Просто уходи, Келлер. Присоединяйся к остальным мужчинам в моей жизни, которые вышли за дверь. Я устала быть девушкой, которая вечно недостаточно хороша. Я отвожу взгляд. Чем больше я смотрю на его черты, искаженные болью, тем сильнее сдавливает мою грудь. Я слышу, как он тяжёлой поступью приближается к двери, затем как она распахивается и захлопывается. Когда это происходит, я выдыхаю воздух, который сдерживала, закрываю глаза, позволяя слезам литься водопадом и издаю душераздирающий крик, осознавая, что у меня не осталось ничего, даже работающего сердца. Я плотно обхватываю живот, сгибаюсь пополам, раскачиваясь, взад-вперед, выпуская всю агонию наружу. Должно быть, мои страдания услышали в коридоре, потому что в дверь вбежала взволнованная докторша, приблизилась к моей кровати и заключила меня в теплое объятие. Я ничего не чувствую. Внутри меня все умерло. Шш, сиена, все будет хорошо, шепчет она, гладя меня по волосам. Затем нежно кладет свою маленькую ручку на мою, крепко обхватывающую живот. Слезы продолжают литься, пока тело в конце концов не сдается, и тогда я мысленно погружаюсь в темноту. С ребенком все в порядке. Нужно провести еще несколько анализов, но пока все выглядит хорошо. Я смотрю ей в глаза, держа руку на животе, и кровь отливает от лица. Наш ребенок. Это последнее, о чем я думаю. Когда мир погружается во тьму.